Глава третья. Ли вошёл в офис через несколько минут после того, как инспектор скрылся в коридоре. Он сел на диван, положив руку на его спинку и выглядел при этом так расслабленно, будто сидел там уже несколько часов. «Кто это был?» «Мой старый коллега», — беспечно ответила Шафран, осторожно возвращаясь к своему рабочему столу. «Просто зашёл спросить совета. По учёбе?» «Нет». Она перевернула одну из фотографий, наслаждаясь своим преимуществом. Ли было любопытно, она это знала. «О, хочешь, чтобы я поиграл в детектива?» Лукаво улыбнулся Ли. «Хорошо, я всё разгадаю. Ты не работала за пределами университета, насколько мне известно. С виду твой посетитель — рабочий человек, так что он определённо не один из университетских спонсоров. Может, вы вместе трудились на добровольных началах? На благочестивого святошу он не похож» так что он явно не служитель церкви. Он пробыл здесь не более часа. Меня не было столько же и принёс тебе кое-что, что лежит у тебя на столе. И ты всё время на это смотришь». Торжествующе закончил Ли. Шафран положила локти на стол, чтобы заслонить фотографии. «Ну ладно, Шерлок, и какие выводы? Кто мой таинственный коллега?» Ли потёр подбородок с притворной сосредоточенностью. «Я бы сказал...» что этот человек полицейский. Шафран в удивлении разинул рот. «Как ты узнал?» Лера смеялся. «Я встретил его в холле по дороге сюда». Шафран поджала губы. «Ну, и чего он хотел? Тебе кто-то наскучил, и ты подсунул ему один из своих ядовитых образцов? Тебя бросят в тюрьму?» «Как я уже сказала, он пришёл проконсультироваться со мной», ответила Шафран с подчёркнутым достоинством. «Принёс что-нибудь интересное?» «Ничего, что могло бы заинтересовать тебя». Она пролистнула пару бумаг, чтобы отвлечься от фотографий. Али посмотрел на неё с подозрением, но ничего не сказал. «В этом и заключается проблема нашего партнёрства», — мысленно ворчала Шафран, листая свой блокнот. Она ожидала гораздо менее вовлечённого коллегу, которого бы встречала раз или два в неделю, а не мужчину, который всё время торчал в её кабинете, роясь в её книгах и бумагах, и делил с ней воздух в и без того душной комнате. Девушка бросила на него суровый взгляд, а Ли едва сдерживала улыбку, листая один из своих медицинских учебников. Минут пять Шафрану кратко бросала взгляды на фотографии, надеясь, что Ли не смотрит, но, наконец, сдалась. «Ну хорошо, иди посмотри, что он принёс». В одно мгновение Ли оказался рядом с улыбкой до ушей. «Если ты настаиваешь». Шафран показала ему фотографии и описала таинственные букеты. Ли рассматривал их под лупой, низко склонившись, полностью пренебрегая её личным пространством. По крайней мере, от него хотя бы приятно пахло. «Я не знаю и половины этих цветов», — сказал он, наконец, выпрямившись и опираясь бедром о её стол. «Даже под твоим чётким руководством я смог бы распознать только розу. К слову, я отправил изрядное их количество многим достойным девицам». Он подмигнул на что Шафран лишь закатила глаза. «Полагаю, розы — лучший выбор, особенно если предназначены подходящей женщине. Правильного сорта, разумеется. Впрочем, красные бутоны могут быть опасны, и я не о шипах говорю. Красный букет говорит о любви слишком громко. В юности я как-то совершил подобную ошибку. Кажется, её звали Люсилия, она была девушкой высшего сорта, скажу я вам». Шафран давно перестала слушать. Розы символизировали любовь, ну а розмарин, конечно, воспоминания. Ей легко запомнился отрывок из Шекспира. «Вот розмарин для вас, он, чтобы помнить. Молю, любовь моя, не забывай, а вам, фиалки, чтобы мечтать». Эти строки заставили Шафран задуматься о предназначении каждого цветка в букете. «Пойду в библиотеку», — пробормотала она, прервав воспоминания Ли о его прошлой спутнице жизни. «Что, сейчас? Зачем?» «Хочу кое-что посмотреть», — непринуждённо ответила она, собирая вещи. «Тогда я тоже могу пойти». Боль в лодыжке ничуть не уменьшилась, но гораздо легче было не обращать на неё внимания, когда нечто настолько увлекательное заняло все мысли. Шафран и ли прошли через пустой холл, соединявший северное крыло со зданием Уилкинса, в котором находилась библиотека. В галерее Флаксмана, имевшей восьмиугольную форму и располагавшейся фойе, было абсолютно тихо. Пылинки зависли в затхлом воздухе под высоким потолком, неподвижные, как и мраморная статуя, возвышавшаяся в центре зала. Они прошли в библиотеку через стеклянные двери. Внутри, казалось, было прохладнее. В длинном зале, заставленном высокими стеллажами, было также спокойно, хотя за столом сидела кучка исследователей, задержавшихся после занятий. Ли последовал за шафран туда, куда они довольно часто наведывались, в небольшую секцию ботаники, расположенную в задней части помещения. «Я думал, мы ищем что-то интересное», — простонал Ли и поплёлся дальше. Шафран пробежалась глазами по названиям книг, которые за годы учёбы выучила практически наизусть. «Нет, здесь нет ничего, что могло бы помочь». Она задумалась, где ей отыскать книги по этикету если таковые вообще имелись в университетской библиотеке. Девушка направилась в секцию социальной литературы и там нашла то, что искала. Небольшая книга одиноко стояла на нижней полке. Называлась она, как показалось шафран, довольно лаконично. «Цветы. Их язык. Поэзия и чувства». В ней говорилось. «Ни одно произнесённое вслух слово не в состоянии передать ту изысканность чувств, которую можно прочесть в своевременно подаренном цветке». шафран Отнесла книгу на ближайший стол и разложила перед собой фотографии. В ясном, голубоватом свете, падающем из ближайшего окна, она принялась составлять примечания каждому цветку в букетах, руководствуясь толкованиями, представленными в энциклопедии. С каждой страницей композиции, составленные преступником, приобретали всё больший и весьма волнующий смысл. Лепестки цветов таили тревожную историю. В блокноте Шафран записала. Букет 1. странгуляция Лютик. Стремление к богатству или ребячества. Наперстянка. Неискренность. Гранат. Тщеславие или глупость. Шафран перешла к следующему букету и обнаружила, что цветы в нём были подобраны не менее тщательно. второй букет Аптурация. Тубероза. Опасное удовольствие или сладкий голос. Рододендрон. Опасность или возбуждение. Аконит. Вероломство. Крапива. Клевета ли жестокость? Покусывая кончик ручки, она задумалась над второй строчкой. Некоторые цветы имели двойной смысл, но, возможно, подразумевали лишь один из них. К делу об убийстве опасное удовольствие подходило гораздо больше, нежели сладкий голос. Шафран с трудом верилась, что кто-то увлекается флореографией. Её популярность угасла несколько десятилетий назад, однако необычное сочетание цветов намекало на вполне определённое значение, так что эти букеты никак не могли быть собраны случайно. Флориография, или язык цветов, символика различных цветов, используемая для выражения чувств и настроений. «Не нравятся цветы?» — спросил Ли, заставив Шафранж дрогнуть. Он опустился на стул напротив неё. Нахмурившись, Девушка провела рукой по блокноту. «Если верить викторианской традиции тайных посланий при помощи букетов, то да, не нравится, не лучший выбор». Не спрашивая, Ли взял у неё блокнот и положил перед собой, чтобы прочитать. «Да, не самый удачный», — заключил он, вернув записи шафран. «Ну что, тогда вернёмся?» «Куда?» — спросила девушка, собирая вещи. «В кабинеты верли. Куда же ещё?» Она покачала головой. «Нет, нужно поискать другие справочники, и я не уверена, что в этой книге приведены исчерпывающие толкования». «Что? Уходишь изучать эти гадкие букеты? А как же наше исследование?» Зелёные глаза Ли смотрели скептически. «А твоя лодыжка? Ты едва можешь ходить». Чувство вины чуть было не закралось в сознании шафран, но они сделали для Джоу и Эванса всё, что могли, а лодыжка прекрасно заживёт и так. Если сильно её не напрягать, то хуже не будет. Доктор Эстер ждал доклад до завтрашнего дня, но и можно заняться и утром. Невозможно сосредоточиться на чём-то другом, если предстоит расследовать убийство. «Элиза, я дома!» — крикнула шафран, входя в квартиру. «Да, дорогая, я так и поняла, когда ты хлопнула дверью», — ответила Элизабет, высунув голову из кухни. Светлые, песочного цвета волосы и ее соседки были уложены идеальными волнами. Темно-красная помада на губах была безупречна, несмотря на поздний час. «Денек не удался, да?» Если учесть, что в Волдершоте мальчик отравился болеголовым. Шафран сделала паузу, скидывая пыльную шляпу и перчатки на маленький столик у входа. И что, скорее всего, завтра я не смогу ходить, то да, я бы сказала, что день не из приятных». Поиски в области флореографии оказались бесплодны. Ни в одном букинистическом магазинчике, куда она заходила, ни в публичной библиотеке не нашлось ничего о цветах, не говоря уже о старомодном способе общения при помощи них. И вдобавок она едва не расплакалась, пытаясь сесть в автобус с поврежденной лодыжкой. Шафран сдалась и вернулась домой, расстроенная, но не разочарованная. «Даже не представляю», — посочувствовала Элизабет. Резко насторожившись, она спросила. «Ле не с тобой?» «Он остался в университете. Ты в безопасности от его непреодолимого очарования». Элизабет фыркнула и скрылась на кухне. Оттуда послышался её приглушённый голос. «Не стоит искушать судьбу, вновь сталкивая нас на одной орбите». Шафран засмеялась и зашагала по коридору, прихрамывая. «О, да, если два таких метеора встретятся, то по прошествии некоторого времени они непременно взорвутся». «Этого не избежать, вот увидишь», — ответила Элизабет, когда Шафран вошла в маленькую кухню. «Мы слишком энергичны, мы полны радости жизни. Он — харизматичный доктор, и я — гламурная поэтесса. Столько индивидуальности в одном целом не представляю». Шафран подавила смех. Когда Ли и Элизабет впервые оказались вместе в одной комнате, результаты были просто поразительными. Если говорить точнее, то у Элизабет выработалась мгновенная, необъяснимая неприязнь к этому человеку. Ли вел беседу чрезмерно учтиво, что лишь сильнее раздражало подругу. «Не обращай на него внимания. Угадай, кто сегодня появился на пороге моего кабинета?» Элизабет в полном изумлении слушала рассказ шафра на букетах и их предполагаемом значении. «Не могу сказать, что удивлена тем, что он обратился к тебе за помощью», сказала Элизабет, подойдя к раковине, где начала чистить картофель. «Всем известно, что всё зелёное и ядовитое — это твоя специальность», Элизабет бросила на подругу мрачный взгляд. Она не слишком обрадовалась, узнав, что Шафран решила продолжать изучать яды. Затем ухмыльнулась. «Молодец, дорогуша». Шафран встала, чтобы помочь ей приготовить ужин, но Элизабет указала на дверь. «Тебе с твоей ногой нужно отдохнуть, если хочешь и дальше заниматься этим делом. К тому же в твоей комнате лежит письмо. Ты удивишься, когда узнаешь имя адресанта». Шафран согласилась, зная, что на кухне от неё толку сейчас не будет. Домашнее хозяйство вела Элизабет, её лучшая подруга по жизни и соседка по квартире с тех пор, как они вместе приехали в Лондон несколько лет назад. Её кулинарные способности граничили с гурманством, а пристрастие к чистоте — с фанатизмом. Элизабет вела дом за двоих и помимо этого работала секретарём, а в свободное время писала провокационные стихи. Шафран это вполне устраивало. Её способности ведения домашних дел ограничивались умением составлять бюджет для содержания большого дома, утверждать меню и расставлять цветы. Её мать и бабушка, разумеется, не предполагали, что Шафран будет жить такой жизнью, которую она себе выбрала, жизнью учёного, обитающего в Лондоне. В своей уютной спальне Шафран удалось снять сапог с больной лодыжки, при этом обойдясь лишь одним негромким ругательством. Она устроилась на кровати, чтобы осмотреть распухший сустав, но тут же отвлеклась на письма, которые Элизабет положила в изножье кровати. Она обратила внимание на маленький конверт с её именем и адресом, выведенными изящным почерком. Шафран была убеждена, что не про это письмо с таким восторгом говорила Элизабет. Она взяла его в руки, сразу почувствовав, что в конверте всего один или два небольших, но дорогих канцелярских листа, которыми обычно пользовалась её бабушка. Она открыла его, бегло прошлась по аккуратно написанным строчкам и вздохнула. Шафран не знала, чего ожидать, когда несколько месяцев назад решилась наконец рассказать своей матери, бабушке и дедушке, Виконту и Викантессе Истинг о своем участии в деле об отравлении. Ее показания были необходимы, чтобы выиграть дело. Так ей сказали адвокаты обвинения, и она с готовностью согласилась их дать. Она бы не позволила этим чудовищам выйти на свободу или отделаться маленьким сроком всего лишь из страха перед общественным мнением. Но у ее дедушки было иное мнение. Как-то раз Шафран репетировала свою речь, готовясь к вопросам адвоката, когда вдруг другой адвокат, друг дедушки, мистер Фейзи, заявился на порог и сказал, что ей достаточно будет написать показания под присягой, и они будут зачитаны в суде. Поначалу Шафран было обидно, что дедушка не удосужился связаться с ней лично, не говоря уже о том, чтобы поинтересоваться ее самочувствием после отравления, но затем согласилась. Через неделю ей предстояло начать свое исследование, и она испытала некоторое облегчение от того, что не придется разрываться между судебным процессом и первой самостоятельной работой в качестве ученого. Это письмо, каким бы коротким оно ни было, стало ещё одним напоминанием о вновь возникшей пропасти между ней и её семьёй. Бабушка продолжала уговаривать её вернуться домой, не понимая, что Эллингтон уже давно перестал быть для неё домом. Единственным человеком а разлуке, с которым девушка жалела, была её мать. Шафран сидела, уставившись на письмо, пока в глазах не защипала от язвительных слов. «Ты доказала свою правоту». «Писала бабушка. Ты способна столь же бездарно тратить время на пыльные книги и грязь, как и твой отец. Лучше принеси пользу семье. Возвращайся и помоги своей матери». О такой любящей и заботливой матери, какой была Вайолетт Эверли, можно только мечтать. Впрочем, её живая, но хрупкая натура была сломлена душевной болью утраты мужа, которого она потеряла во время Первой мировой войны. После смерти отца Шафран погрузилась в свою страсть — ботанику, а её матушка — в уединение, будто спрятавшись, могла скрыться от душевной травмы. Шафран был и больно от осознания, что тогда её присутствие в Веллингтоне никак не помогло Вайлетт. Не поможет оно ей сейчас — набраться мужества выйти из своего заточения. Шафран неосознанно положил руку на больную лодыжку. Возможно, для матери она и была бесполезна, но не для других. Она помогла поймать двух потенциальных убийц и помешала им украсть деньги из университета, а также смогла определить вредные вещества, которые употребили Джоуи и другие люди. Её работа не спасала жизни. Не то, что работали, но всё же это было лучше, чем подтягивать чай в гостиной с занудными ухажёрами, координировать церковный праздник или вязать. Шафран поморщилась. Она терпеть не могла вязать. Несмотря на частую переписку, её мать не знала, чем именно Шафран занималась в университете. Обман был болезненным, но Вайлетт беспокоилась бы, зная она, что дочь работает в полях, выискивая ядовитые растения. К помощи людям — призвание, которое её мать одобряла безоговорочно. Было время, когда Шафран с уверенностью бы сказала, что её отец солидарен с ней. Она отложила письмо в сторону. Её взгляд притягивал большой потрёпанный конверт из города Макапа, «Бразилия». Она провела пальцами по беспорядочным каракулям, оказавшимся её именем, и осторожно вскрыла письмо. Сначала Шафран увидела фотографию, сложенную в папиросную бумагу. На фоне разбитого лагеря, окружённого размытыми деревьями, стояла в тре ряда группа мужчин. Они серьёзно смотрели в камеру. Их широкие рубашки и брюки были изрядно изношены и испачканы. Как всегда, широкоплечий и потянутый доктор Лоуренс Генри — Непринуждённо стоял в центре снимка. Шафран прищурилась, выискивая среди знакомых лиц одного конкретного биолога. Она нашла его с краю в дальнем ряду. Александр Эштон был почти неузнаваем. Его лицо скрывала короткая тёмная борода. «Как жаль, что в наши дни молодые люди не носят бороду», — подумала Шафран, покусывая нижнюю губу. Вражение его лица было серьёзным, как это часто бывало. Брови над тёмными глазами нахмурены. Губы сжаты в тонкую линию. Чёрные непослушные кудри отросли. Она долго рассматривала расплывчатые линии и тени на его лице, затем перешла к остальным деталям. На нём была рубашка без воротника, с глубоким вырезом на груди. Галстука не было и подавно. На руке виднелась повязка, хорошо заметная при закатанных рукавах. Шафран удовлетворённо вздохнула. Эта борода очень шла Александру. Отложив фотографию в сторону, она взялась читать письмо. 23 июля 1923 года. Дорогая Шафран, благодарю за ваше последнее письмо. Я читал его с наслаждением, пока мы плыли вверх по реке в Сан-Торем, где встречаются реки Тапажос и Амазонка. Приведенная вами цитата из Уолта Уитмана идеально описала то, что я видел вокруг, когда мы преодолевали милю за милю в дикой природе. «Наша планета и правда временами пугает своей буйностью и необъятностью, но я чувствую, что начинаю понимать, по словам Уитмана, божественность джунглей. Хотя мы здесь уже девять недель, все деревья, вся живность, все лагуны и заливы, что встречались на нашем пути, лишь капля в море по сравнению с тем, что представляет собой вся Амазонка. Я бы хотел, чтобы вы тоже насладились этим зрелищем». Шафран улыбнулась при этих словах. Как же приятно было уловить в них что-то нежное. Никаких новых ужасов не произошло с тех пор, как Трумонта укусила та змея, о чем я писал в предыдущем письме. Кстати, он полностью выздоровел и присоединится к нам через пару недель, когда мы вернемся из санта -Рема. С нетерпением жду возможности передать ему работу, которая в его отсутствии пала на мои плечи. Добыть образцы, которые вы так жаждете получить, и без того непростая задача. Вам будет приятно узнать, что я нашел половину из них, хотя нет уверенности, что получится привести их в полном объеме, поскольку собрать образцы мы сможем не ранее, чем за месяц до отправления отсюда. Особенно легко было найти стрихнос. Стрихнос — род растений семейства Лаганиевые, включающие в себя деревья и лианы, растущие в тропических областях. Многие из наших гидов категорически не разрешали мне прикасаться к его плодам. Похоже, они думают, что я собирался их съесть, так что я выучил на их языке фразу «Я не собираюсь это есть, я не идиот», но, боюсь, они мне не поверили. С её губ сорвался лёгкий смешок. Его тонкий юмор всегда был непредсказуем. Из-за большого расстояния и особенностей наших задач в санта тореме я не уверен, как скоро я смогу отправить вам следующее письмо — К тому времени, когда вы будете читать эти строки, мы успеем приехать в город и вновь покинуть его, и будем отсутствовать несколько недель. По словам доктора Генри, на этом отрезке пути нас либо убьют во сне, покушаться будут целых три туземных племени, либо на нас нападут какие-нибудь злобные твари. Думаю, он просто взвинчен и измотан из-за всей этой работы с ядами. Я напишу вам, если меня не изувечит ядовитая манга. Надеюсь... «Вы довольны успехами в учёбе, и у вас всё благополучно». Ваш Александр рештон Постскриптум. На фотографии, которую я приложил, изображена наша команда, с которой я буду путешествовать весь следующий месяц. Уверен, вы сразу заметите повязку на руке. Не волнуйтесь, у меня случился небольшой спор с Ягуарунди о том, смогу ли я вскарабкаться на его дерево. Очевидно, нет. Ягуарунди. Хищная млекопитающая из семейства кошачьих. По размеру чуть больше домашней кошки. Шафран перечитала письмо ещё раз, а затем вернулась к фотографии и неприлично долго разглядывала её. Когда Элизабет позвала её ужинать, она аккуратно спрятала письмо в ящик вместе с другими посланиями из Бразилии, а снимок оставила, чтобы вернуться к нему позже. Кажется, образ Александра Эштона с мужественной бородой надолго поселился в её мыслях.